Глава вторая. Туфель нет. Это фиаско. Они стоили как... Неважно, много они стоили. Обувь на высоченных каблуках вообще стоит немало, если ты хочешь в них ходить и не ковылять, как хромая кобыла. Живая кобыла наверняка обошлась бы дешевле. Но это же Альфа-Крит, не забыли? Стоит мне вмешаться, как меня подхватывают под локоть и тащат с собой. А мои туфли... Туфельки от флер Луа остаются валяться у безголового трупа. «Линда! Линда, туфли!» Кричу ассистентке, увидев в толпе ее белое, как снег, испуганное лицо, и активно жестикулирую. «Там туфли!» «Уй!» Получаю между лопаток чем-то твердым. Надеюсь, стволом парализатора, а ничего-то пострашнее. И послушно затыкаюсь. Сейчас у всех адреналин зашкаливает. Пока не довезут до участка, не станут даже разбираться, кто есть кто. Так что лучше придержать свои возмущения до кого-то должностью повыше. Погодите, ребята, дайте мне вашего шефа в мягком кресле тепленького кабинета. Вот там я развернусь и посмотрим, кто кого. А в теплый кабинет хочется прямо сейчас. Полы в этом космопорте холодные до ужаса. Видимо, проектировщики не планировали, что кто-то решит расхаживать тут босиком. «Да иду я, иду!» и снова получая тычок в спину. «Зараза такая!» Двухметровый, в наглухо застегнутой на все кнопки фиолетовой полицейской форме и в ботинках на толстой подошве. Я дышу ему в пупок, да еще и босая. «Где сочувствие, мать вашу?» Третий тычок. Молча сжимаю челюсти. «Ну все, двухметровый мальчик, жалоба тебе обеспечена». Спустя два часа унижений, споров и тыканье международного журналистского удостоверения всем, кто выше меня как минимум на голову, в местную полицию, видимо, берут только от отметки метр восемьдесят и выше. Я сижу в мягком, удобном кресле, болтая ногой в воздухе, и жду, когда шеф участка принесет мне собственноручно сваренный им кофе. Он по секрету поделился со мной своим горем. Его предыдущая секретарша ушла в декрет а новая готовит напитки так, что проще умереть от жажды, чем взять что-то из ее рук. Кашусь на стеклянную стену с поднятыми жалюзи, за которой грустит за своим столом та самая секретарша. Миловидная, блондинистая, тощая, но грудь при ней, пластика, скорее всего. «Что же ты меня обманываешь, капитан Маккинзи? Ты же взял ее на эту должность точно не ради кофе». Вручив мне горячую чашку с эмблемой полиции на боку, Капитан участка, подтянутый мужчина лет сорока с плюсом, с явно уже седыми, но крашенными волосами, обходит стол и занимает свое место. Улыбается. Натянуто так фальшиво. Пятерка за старание. Улыбаюсь в ответ одной из своих самых акулиих улыбок и, уперев руку в подлокотник, пробую кофе. Хм, не соврал. Не знаю, как варить напиток та блондиночка, но капитан в этом деле мастер. Пью мелкими глотками и по-прежнему улыбаюсь. Смотрю в упор. Не моргая и при этом продолжая покачивать ногой. Да, знаю, чертовски нервирует. Минута. Вторая. Кэ послабляет галстук под своим горлом. Тут почти все в фиолетовом, только шеф и его секретарь одеты в гражданское. Ну и я. Только я еще и босиком для полного контраста с местными. Но это ничего. Кабинет у капитана Маккинзи правда оказался теплым. Мисс Вейбер, первым не выдерживает коп. Делаю свою улыбку поощряющий. Давай, давай, любитель юных секретарш, извинись передо мной еще разок, пока я не запустила свою жалобу выше. Мисс Вейбер, повторяет капитан, ваш арест чистой воды недоразумение. Я хотел бы извиниться перед вами от лица всего нашего участка. Да. четвертый раз. Бинго. Если я могу что-то сделать, чтобы сгладить неловкость... А я сразу поняла, что он молодец, хорошо соображает. Быстро дошло, что юристы нашего канала мигом сделают из него патрульного, если будет жестить. А кто же захочет лишаться такого чудесного кабинета? Тут даже есть цветок в горшке на подоконнике и коврику входа. Я бы тоже поостереглась нарываться. Выдерживаю драматическую паузу, допиваю кофе. А затем тянусь и ставлю чашку на стол. Стол этот, надо сказать, натерт до блеска. В пластик можно смотреться, как в зеркало. С особым удовольствием наблюдаю, как капля конденсата ползет по боку оставленной мною чашки и скатывается на блестящую поверхность столешницы. Плюх. Макинзи тоже следит за путешествием Капли, и у него красноречиво играют желваки, когда она, наконец, растекается по столу. Что-то подсказывает мне, что, будь на моем месте кто-то из его подчиненных, их за такое уже отправили бы в помощь роботам-уборщикам драить туалеты. Однако мне капитан не говорит ни одного лишнего слова, продолжая натянуто улыбаться. «Ну все, теперь можно и побеседовать». «Видите ли, капитан?» Откидываюсь на спинку кресла, соединяю пальцы рук домиком и не перестаю хищно улыбаться. «С такими дашь слабину закатают в асфальт?» «Спасибо, я ученая». «Я уже озвучила свои пожелания вашим людям». Маккинзи кивает, бросает взгляд на лежащий на его столе планшет с включенным экраном. Насчет того парня...» Пробегает взглядом по данным. «Джека Рассела». Тупо моргаю, выходя из образа Железной Леди. «Что? Правда? Как собаку?» Вертикальная морщинка между бровей полицейского становится глубже. «Э, «Какую собаку?» — теряется коп. «Ясно, это же Альфа-Крит». Тут нельзя держать у себя домашних питомцев, антисанитария. Вся живность размещена в специализированных парках и имеет кучу справок о своей чистоте и безопасности. Я же не то чтобы кинолог, но о наличии породы Джек Рассел Терьер слышала. И не раз. Это из тех классических пород, которые не выходят из моды и пользуются популярностью уже не одно столетие. А еще я в жизни не поверю, что кто-то с фамилией Рассел назвал бы своего сына Джек. «Хотя, может, у них специфическое чувство юмора? Или оно вообще просто шикарное? У парня, назвавшегося так намеренно, зная, что летит на Альфа-Крит, где шутку никто не поймет. «Да так». Отмахиваю, сцепляя на лицо прежнюю маску спокойствия с примесью превосходства. «У моего дедушки собаку так звали. Джек». «Ну, знаете, Джек-Джек, к ноге, дружок». Полицейские мученические морщицы даже неосознанно подаются от меня назад. Вдруг упомянутое мною животное было заразное, я прямо сейчас принесла в участок какой-нибудь зловредный микроб. Смешной. Продолжаю улыбаться, будто ничего не заметила. Итак, Джек Рассел. Перехожу на деловой тон. Вы знаете, кто я. А также вам известно, что видео о том, что случилось в космопорте, Отправилась гулять по сети. Пресса уже на ногах, но я их опередила и хочу оставаться первой впредь. Вы мне информацию. Я вам. Благодарственный отзыв за отличную службу. В прямом эфире и в записи. Если хотите, на официальной странице вашего участка. Ну а что? От меня не убудет, а парням премии и повышения все в плюсе. Моя отбитая лопатка только в минусе, но ради хорошего материала я согласна даже на перелом. Несмотря на приклеенную к лицу капитана улыбку, его взглядом можно было бы крошить кирпичные стены. «Какого рода информация вас интересует?» — уточняет сквозь зубы. Невинно взмахиваю ресницами. А меню в ресторанчике напротив, конечно же. О том, что произошло в космопорте, разумеется. Отвечаю с милейшей улыбкой. «Я упустила Дерро, и теперь шеф порвет меня на ленточке, если не привезу достойный материал. Так что нет. Схватив жертву за горло, зубы я не разожму». «Мы пока сами не владеем полной информацией». Пытается отмазаться Маккинзи. Давлю на него взглядом. «Пятый канал, помнишь? Юристы у нас отменные». «Все, что нам пока известно», — ожидаемо сдается капитан. И я с удовольствием врубаю аудиозапись на своем коммуникаторе. Это то, что крейсер «Козерог», зарегистрированный на полоке и занимающийся частными грузоперевозками, прибыл на орбиту планеты за несколько часов до случившегося. При выгрузке обнаружилось несоответствие в документах. Часть команды, те, кто не успел спуститься, сразу же была изолирована на судне. Часть арестована в зоне досмотра. Знакомые вам некто Уоллес Додж и Джек Рассел, числящиеся на Козероге механиком и вторым пилотом, оба не являющиеся гражданами Альфа-Крита, успели выйти до того, как началась вся эта шумиха вокруг их груза. Охранник смопорта отправили на них ориентировку. Их должны были задержать и припроводить к остальной команде. Да выяснение обстоятельств с грузом и документами. Но они каким-то образом узнали о произошедшем, и... Капитан разводит холеными руками. Запаниковали. То есть кто-то был настолько беспечен, что не отобрал у задержанных средства связи. И те предупредили своих? Как-то по-дилетантски для параноиков альфа кретян А что за груз? Уточняю. Липовые документы, контрабанда на лице копа снова играют желваки вероятно выдает чуть ли не через силу уже интересно значит все таки не просто перегруз или неправильно составленная накладная а то с местных станется арестовать судные за такие мелкие нарушения а что именно вцепляясь в него точно джек рассел в косточку оружие перечисляю нет реакции техника Нет реакции. Наркотики? Легкий прищур. Так и знала. Однако капитан МакКинзи качает головой. Пока ведется расследование, эта информация не подлежит распространению. Конечно, конечно. Соглашаюсь охотно. Я уже узнала ответ на свой вопрос. Название химиката не сделает мне погоды. Стало бы приятным бонусом, но не критично. «А как долго, мистер Додж?» Припоминаю имя покойника. «Летал на Козероге». «Механик он, ну-ну. С такими-то габаритами, да в машинном отделении». «Три года». «Делаю себе мысленную пометку. Это важный момент. Надо не забыть». «Ком, конечно, пишет, но нет у меня доверия к технике, даже если она создана Тайлер Корп». А ничем другим, кроме марки ТК, я не пользуюсь. Дурак устойчивых конструкций еще не придумали. Камера у Стива тоже выглядела надежной. А Рассел? Три недели. Сверяется с данными капитан. Кстати, планшет у него тоже от ТК. Знает толк в технике и в кофе. Пожалуй, это все, что мне в нем нравится. Это его первый рейс на Козероге. Хм... Произношу многозначительно. Полицейский приподнимает брови. Так что же это получается? Рассуждаю вслух. У нас два члена экипажа Козерога. Только один преступник. А второй? Герой? Новенький член экипажа, попавший в гущу событий. Да-да-да. Если подать материал так, да еще и взять интервью этого Джека Рассела, с его-то мордашкой и телом... Зрители будут в восторге. И мой шеф тоже. Один преступник, убивший второго преступника. Поправляют меня, вырывая из грез о премии и похвале за очередной блестящий материал. Нет, так не пойдет. У Рассела тоже было запрещенное оружие? Спрашиваю. МакКинзи качает головой. Как они вообще протащили плазму на планету? Полицейский скрипит зубами от моей дотошности. Тем не менее отвечает: не про насилие, достали где-то здесь. Тем более, подхватываю, отличная история встает на уже придуманные мною рельсы, все как по маслу. Оружие было только у одного из двоих, он же угрожал им ни в чем не повинным людям, а второй только-только влившийся в команду и не знающий о коварстве новых коллег его обезвредил. Это ли не героизм? «Рассел, я сделаю тебя героем, а ты обеспечишь мне славу». «Они действовали вместе». Отрезает зловредный коп, снова руша моей мечты о скачке в карьере. «Зараза такая». Ему грозит смертная казнь, как только мы закончим допрашивать остальных членов экипажа. «Он же спас девочку!» «Невинный человек не смог бы так метко выстрелить», — отрезает Макинзи и не владел бы оружием подобного класса вовсе. Ну да, сдаю назад. Его не звали бы Джеком Расселом, чего уж тут. Дело полицейский говорит. Вот только это повод для расследования, а не для смертного приговора. На минуту даже забываю о своих грандиозных планах. Мне просто по-человечески кажется несправедливым такой скоротечный однозначный вердикт. «То есть не будет даже суда?» «Уточняю». «Разумеется, будет». «Только на Альфа-Крите нет такого понятия, как презумпция невиновности. И обвиняемый тут должен доказать свою непричастность, а не прокурор вину, как это происходит у нас». «Попал ты, парень». А «Адвокат?» «Конечно же, мистеру Расселу выделят защитника». «Плохо дело». «Резко встаю с кресла в полный рост». А так как рост у меня тот еще, Маккензи достаточно перевести взгляд чуть выше и даже нет необходимости задирать голову. «Я хочу поговорить с мистером Расселом», заявляю безапелляционно. «Это невозможно. Визиты разрешены только родственникам или адвокату». Напугал ежа кактусом. «Значит, пишите, что я его жена». Отмахиваюсь. «Они в журналиста с Нового Рима тыкали пушкой» и оставили синяки на спине. Я с них шкуру спущу по всем правилам, если запротоколирую побои. Подумаешь, прошу о встрече. Я же не требую отпустить возможного преступника на все четыре стороны. «Черт с тобой!» Едва слышно шипит Маккинзи. Надо же, как быстро сдали у него нервы. А еще капитан. «Что, простите?» Невинно хлопаю ресницами. «Ничего». Огрызается полицейский и откатывается от стола на своем стуле. Встает. Идемте. Ура! Наша взяла. Ну то есть я, конечно, не сомневалась в победе, но сам себя не похвалишь.